Глава 34. Пока Анден отдавал команды своим белым воротничкам, я не теряя времени, схватил Эрика за грудки и потянул его в угол отдела, пригвоздил к массивному шкафу с документами и встряхнул. Какого черта, Эрик? Что вы с глумом задумали? Ничего. Эти сказки Эвелин рассказывать можешь, а я жду объяснений. Этот паршивец оставил мою сестру умирать, чтобы прикрыть задницу своего сына. А ты его на Вальхийские горы с женой отправить собираешься? Меня всего трясло от злости. Впервые кто-то так нагло разрушил мои планы, но еще больше меня выводил из себя тот факт, что мой картавый приятель тоже был в курсе. Интересно. А Ширайт, он тоже все знал. Посмотри на все под другим углом, Кассиан. Не как волшебник, который привык действовать только в своих интересах. Ширайт прямо сейчас собирает людей. Ты хочешь устроить побоище в порту? Никто никого не собирает, ответил Эрик, подтверждая мою версию о том, что мои друзья развернули это представление за моей спиной. Мимо угла, в который я зажал Эрика, прошел один из законников, бросил на нас суровый взгляд и остановился. Вспомнив, где нахожусь, я поморщился от отвращения и разжал пальцы, выпуская свою жертву на волю. Стиснул зубы до скрипа, глядя в карие глаза Эрика. Его надменный взгляд доводил до бешенства. Как же черт возьми, мне хотелось съездить по его физиономии прямо здесь. Дядя Андан защищал своего сына, тихо произнес Эрик. Делал это так, как мог, Путем преступным и неправильным. Он использовал свою власть ровно так же, как и ты используешь свою. Разве не ты, защищая сестру и пытаясь ее найти, оставил горы мертвых тел и сожженные отделы законников? Я бы и сейчас с удовольствием оставил ты тоже пользовался своей властью, Кассиан, ровно как и Анден. Вы оба преступники. Такая же папка с доказательствами у меня уже собрана и на тебя. Ну и гаджеты, Эрик Люваль. Я даю вам обоим шанс начать новую жизнь. Сегодня, в противном случае, вы оба окажетесь на тюремном острове вместе с Ильвином. Или ты окажешься здоровой во лбу в ближайшей сточной яме скажу Эви, что тебя Анден грохнул. Я бросил недовольный взгляд на главного судью, который уже собрал вокруг себя три десятка законников и объяснял им, куда они сейчас отправляются. Имя преступника он, правда, умолчал. Значит, все документы доставят в совет 12 и Сандер, мой напарник, пожал плечами Эрик. Заодно впишет туда и мою смерть. Я и Сандера грохну. Я и не думал сдаваться. Навряд ли. Он сейчас где-то с Глумом и Ширайдом ждут нас неподалеку от северного порта. Мой внутренний демон внутри заорал нечеловеческим голосом, пожелал обрушить свой гнев на каждого, кто причастен к тому, что я оказался в этой ловушке. Зачем, проскрипел я. Затем, что моя сестра тебя любит, а я не хочу, чтобы она всю жизнь прожила с мыслью о том, что она замужем за убийцей. Ясно? Сейчас ты пойдешь в порт не только как гарантия, что Анден не выкинет очередную глупость, но и в качестве одного из свидетелей, как муж моей сестры. В таком же качестве ты будешь свидетельствовать против Ильвина Хаспета перед советом 12. Я уже вызвал их сюда. Таким образом, ты окончательно отведешь от себя любые подозрения, а потом волшебник навсегда исчезнет, а останется только Кассиан Эвильдор. Я вздохнул и отошел еще на шаг, позволяя Эрику выйти из угла. Эви знала об этом, спросил негромко. Да, это она попросила меня об этом. Сам бы я с удовольствием отправил тебя на виселицу. Шмыгнув носом, я развернулся и зашагал к выходу из отдела, слился с толпой законников, спешащих на улицу вместе со мной. Я чувствовал себя преданным. Мозгами понимал, что Эви не хотела мне зла. Любит тебя. Пока я шел к северному порту, в голове крутились слова Эрика. Я знал, ведь знал же, что она чувствует ко мне. Даже сегодня, перед тем, как я уходил из дома, Эвелин расплакалась от страха. И я мог бы стереть ее слезы. сказать лишь три слова, но в тот момент они словно застряли в горле. Страшно было озвучивать то, что у меня внутри. Никому никогда ведь не говорил, вот и Эви не смог сказать. Я злился, что меня насильно вынуждали сделать то, чего я боялся больше всего начать все сначала. Думал, что однажды сам просто приду к этому этапу в своей жизни и уж точно сделаю это не с подачи бывшего законника или своих друзей. Во мне жил страх, что я не оправдаю ожиданий ни своих, ни Эвелин, что я не смогу стать лучше даже ради неё. Черт возьми, я жил так всю жизнь. Я напоминал себе маленькую рыбу, которую выловили из бушующего моря и захотели пересадить в небольшой уютный аквариум. А выживет ли там рыбка неизвестно. Кас. Из темного переулка раздался гнусавый голос Ширайда, и я, не избавляя шага, свернул туда. Где гильдия? поинтересовался Глум. Но вместо приветствия и ответа я сделал то, чего так безмерно желал. Сперва мой кулак впечатался в лицо Ширайду. А почти сразу же Глуму. Ты спятил. Вчера от неожиданности ударился спиной о каменную стену. Предатели, прошептал я. «Все за моей спиной. Ты бы никогда сам на это не решился, хмыкнул Глум, ощупывая свой нос на наличие увечий. Наша эпоха заканчивается, Кассиан. Не знаю, как ты, но я устал. Мне сорок лет. Я сколотил огромное состояние, и сейчас все, чего мне хочется, Это не устраивать перестрелки каждую ночь, а просто найти какую-нибудь красавицу и спать в теплой постели, уткнувшись носом в ее пышную грудь. Ширайд вон вообще жениться собрался на новой директрисе приюта. Я нахмурился и взглянул на Ширайда. Если что, я не устал, с готовностью отозвался мой рыжеволосый друг. Упущу эту красотку, может, когда-нибудь встречу еще какую-нибудь. Может, и она меня не испугается, и я ей понравлюсь. Пора завязывать косяк. И ты сам, это прекрасно понимаешь. Глум хлопнул меня по плечу. Ты обезопасишь Амину и подаришь ей шанс на спокойную жизнь, и Эвелин тоже обезопасишь. Будешь жить женщиной, которую любишь. А кто сказал, что я люблю Эвелин? Мне не хотелось признаваться кому-либо в своих слабостях. А зачем ты ее тогда приказал охранять, если сам прогнал? С непониманием поинтересовался Ширайт. Чего, переживал тогда за неё? Глум шикнул. Я выругался. На ну хитрые положаты картавая усмехнулся и качнул головой. Никому доверять нельзя. Все секреты между собой обсудят. Давай-ка, решись. Новая жизнь, спокойствие, никаких ночных перестрелок. Скукота. В мире много других интересных занятий. Найдёшь что-нибудь по душе, не унимался глум. Я понимаю, что ты не знаешь другой жизни. Мне тоже страшно, но чёрт возьми, почему бы не попробовать? Хотя бы ради Эвелин. «Черт с вами, вздохнул тяжело и развернувшись, зашагал к выходу из переулка. Что я должен делать? А в этом-то и прелесть, Касс!» – догнал меня глум. Впервые в жизни тебе не надо делать ничего, абсолютно. Все сделает Эрик Леваль. Знал бы ты, друг мой, какие смутные у меня на него надежды. Моё внутреннее чутье усилилось, когда сидя за портовыми ящиками, мы смотрели на прибывающее к причалу судно. Не знаю, как обстояло дело у Ильвина с чутьем, но я чувствовал рядом присутствие законников. Их не было ни видно, ни слышно, они затерялись по всему порту, как мелкий бисер в песке. Но в соленом воздухе, пропитанном запахом рыбы, сырости и прогнивших досок причала, ощущался дух проклятого закона. Что же? Это же, судя по напряженному виду, чувствовал и Ширайд. все таки наш многолетний опыт давал о себе знать. Ребята, Ильвина появились в порту через 20 минут. Высыпались из темноты и не теряя времени, поспешили к кораблю. Работали они, конечно, как трудолюбивые и шустрые муравьи. Часть из них вытаскивала на причал ящики, часть уже грузила их в механические экипажи. А кто-то просто дежурил, расхаживая взад вперед и всматриваясь в ночные улицы столицы. Ильвина я заметил не сразу, потому как просто его не узнал, он выглядел как обычный торговец, встречающий свой товар из соседних городов. Длинные светлые волосы были спрятаны под широкополой черной шляпой. Темный дешевый плащ отлично прятал его фигуру, полностью размывая силуэт. Он стоял возле причала, опершись спиной на невысокий столб и наблюдал за оживленной работой. "Ну и чего они медлят?" шикнул Яширайдо. "Где этот картавый приятель и его ручной законник?" "Не знаю", отозвался простуженный мой друг. "Почему у меня такое чувство, что Ильвин кого-то ждет?» Может, потому что он уже третий раз смотрит на часы? Мы с Шрайдом снова устремили взгляд на темный силуэт Ильвина, ожидая подвоха. Но когда, как по щелчку, порт заполонили законники, я понял, что, возможно, зря волновался. Звуки выстрелов затихли довольно быстро, и я впервые в жизни не схватился за револьвер. Впервые я был наблюдателем, хотя мой внутренний метаморф по привычке уже приготовился к изменению облика. Когда Ильвин Хаспит оказался на земле, сбитый с ног несколькими законниками, Ширайт хлопнул меня по плечу. Пошли, с пора». Но пока мы подходили ближе к Кандуну и Эрику, что стояли над Ильвином как надзиратели, моя внутренняя тревога снова усилилась. Это ловушка, шепнул я Ширайду, не в силах разобраться со своими эмоциями. Потянулся к револьверу, но он меня остановил. Успокойся, это просто твое воображение, не делай глупостей. Понимая, что, возможно, он и прав, я убрал руку с рукояти револьвера. Зато это отлично заметил Анден, потому что сразу напрягся и бросил на меня гневный взгляд. Вероятно, подумал, что я хочу пристрелить его драгоценного сыночка. выглядел судья весьма подавленным. В свете уличных фонарей его лицо казалось белым, как полотно. Он с сожалением смотрел на смеющегося Ильвина, прижатого к мокрой брусчатке одним из законников, что надевал на него наручники. Маме не забудь привет от меня передать, отец. Веселился Ильвин. Ты сам виноват. Я же просил тебя, просил, черт побери. В этот момент я не понимал, Анден готов взорваться от злости или снова расплакаться, демонстрировал всем эту странную грань эмоций, заставляя теряться в предположениях. О, а вот и Эвельдор, заявил Хаспид младший, когда я подошел ближе. Я уж думал, не придешь. Все ждал, тебе ждал, знал, что она тебе все расскажет. Анденс взглянул на меня с непониманием. Я напрякся. Отец, помнишь, ты учил меня быть милосердным. Ильвин закашлялся, когда законник рывком поднял его на ноги. Так вот, несмотря на то, что ты меня предал, я исполню твою заветную мечту. Мы с Ильвином смотрели друг другу в глаза. На его чумазом лице снова появилась ухмылка. Вот он, волшебник, стоит прямо перед тобой, отец. И Имя его Кассиан Эвельдор.